В этом был весь Ильин, весь его характер. Рыбочкин, тот, зная пятьдесят слов, уже и пленных переводить брался. А Ильин нет, знал намного больше Рыбочкина, но ни разу не сказал. Не желал краснеть за свое слабое умение ни перед немцами, ни перед своими. А в тихомолку читал немецкие документы, проверял свои знания как, пока не виделись в немецком языке, дальше продвинулся, вспомнив об этом, спросил Сенцов. «Нихт зо so сказал Ильин. абирайн бисхен бессер Альс индер nach Сталинград», сказал довольно бойко и сам рассмеялся этой бойкости. «В Германию войдем, пригодится». С тех пор, как снова с завалишином судьба свела, Подучиваясь у него, выбираем время. «За счет чего? За счет сна, что ли?» — усмехнулся Сенцов. Ильин кивнул. «Можно было и не спрашивать. За счет сна, конечно. За счет чего же еще могут выбрать время командир полка и замполит? На этих должностях у порядочных людей свободного времени мало». Заговорив о завалишении. Ильин сказал, что замполита чуть было снова не отозвали в седьмой отдел политуправления фронта, как тогда после Сталинграда. Еле отбился. Этой новости о Завалишине Сенцов еще не знал. Тогда, после капитуляции немцев, Завалишина на два месяца брали для работы с пленными. Но он добился возвращения в строй. И вышло даже, что с повышением. Ушел седьмой отдел замполитов батальона, а вернулся замполитом полка. Дрожал, что заберут его у меня, сказал Ильин о завалишине. Как о чем-то до такой степени своем, что забрать у человека невозможно. Стремлюсь никому не иметь слабости, а к нему имею. Что Ильин старается никому не иметь слабости, Сенцов уже заметил. В своей роли офицера оперативного отдела он достаточно много бывал в разных частях у разных командиров и умел отличать показную аффектацию, которая тешит слабых и ненаблюдательных начальников. Все эти наспех, гаркнутые есть, понятно, будет сделано. От той действительной напряженности, которая появляется у подчиненных, вообще общении с действительно строгим и тонко знающим свое дело командиром. У Ильина в полку не просто тянулись, у него делали то, что приказано. И дважды одних и тех же приказаний не повторять, не выслушивать не привыкли. Это чувствовалось и в поведении самого Ильина, и в поведении подчиненных ему людей, даже и в том, как сейчас коновод, Взяв дистанцию двадцать шагов, за всю дорогу так и не нарушил ее. «А лет тебе двадцать четыре», подумал Сенцов об Ильине и вдруг спросил. «Сколько сейчас сестрам? Старший девятнадцать, средний семнадцать, младший шестнадцать. Сестры у меня красивые. Я в отца пошел, а они в мать. Только боюсь... «Женихов война возьмет. После такой войны всех трех сестер замуж не выдашь». «Да навряд ли», — сказал Сенцов. «А моей матери знаешь, сколько сейчас?» — сказал Ильин. «Сорок три года. Она меня девятнадцати лет родила, а 35 пяти вдовой осталась. В сорок первом мне на действительно в терасполь письмо прислала, просила моего благословения». По второму разу замуж выйти. Что значит благословение? Спросил Сенцов. Если б дал ей понять, что против, не вышло бы. Благословил? Конечно. Ей всего сорок было. И человек этого знал. В мае своей матери счастья с новым мужем пожелал. А в сентябре, когда написал ей, что вышли из окружения, ответ получил. Спасибо, хоть ты нашелся. А Федор Иванович погиб. Похоронная пришла. В тридцать девятом, когда я на действительной уходил, была еще молодая и красивая. С тех пор не видел. Хотя в Сталинграде близко от нее был. 200 верст. Не говорил мне тогда. А зачем зря душу рвать? Кто бы мне тогда отпуск дал? Написал на прошлой неделе старшей сестре. Она на почте работает. Раз пока по закону не берут, добровольно иди в армию. В связистке. Приедешь на фронт, замуж выйдем. Только здесь и можно. Чего смеешься? Думаешь, мало таких, которые из-за этого на фронт стремятся. И ничего плохого не вижу, если при всем при том служить честно. Слушай, Николай, неужели у тебя в самом деле так-таки ничего на фронте не было? Что было, то проехал, сказал Ильин. А сейчас нет. И не было с прошлого лета, как снова воевать начали. А ты так и хотел? Дочь или сына? Она хотела дочь. Почему дочь? Не знаю, пожал плечами Сенцов. Не объяснила. А, по-моему, лучше сына, сказал Ильин. Женщин и так после войны больше, чем надо, останется. Сказал и сам усмехнулся своим словам. «По привычке все на войну мерим, чтоб побольше мужиков. А к тому времени, как ваша дочь вырастет, все так на так и будет, как до войны». Сенцов ничего не сказал, только кивнул в ответ и вспомнил, как они с Таней прощались около армейской автомастерской. Оттуда через час или два Должен был идти грузовик в Москву за запчастями. Ее обещали взять в кабину. Но Сенцов не мог ждать, пока она уедет. Ему надо было возвращаться к своим обязанностям. Она осталась там ждать грузовика, а он сел в Вилис и уехал. Она хотела дочь, а ему было все равно, кто будет. Кто будет, тот и будет, лишь бы с ней самой ничего не случилось». Он беспокоился за нее, особенно когда она стала перетягиваться, чтобы не замечали ее беременности. Странно это было все. Как она сначала ни за что не хотела и сердилась на него, когда ей вдруг казалось, что он неосторожен. А потом, после того, как месяц не виделись, вдруг сказала спокойно, раз так вышло, буду рожать. И когда он стал винить себя и оправдываться, что не уберег ее, покачала головой. «Какой же ты глупый! Даже не понимаешь, как я тебе благодарна за это! Хочу быть женщиной, как все! Неужели ты этого не понимаешь?» И потом ночью, которую удалось провести вместе, потому что все сложилось хорошо, один из двух соседей Сенцова по землянке уехал на передовую, А второй ушел ночевать в другое место. До утра шептала ему глупости. «Я же нежная, я же добрая, я женщина». Как будто он не знал этого, что она женщина и что она нежная и добрая. Шептала ему на ухо, как что-то самое затаенное. «Я теперь после того, как узнала...» Больше ни грамма водки не выпью, ни одной папиросы в жизни не выкурю. Ты что думаешь, я не замечаю, что у меня голос стал сиплый, что я грубая стала, что выматериться могу?